Толпа в галерее, мастерской и магазине постепенно начала редеть. Приехал представитель коронера, чтобы проследить за транспортировкой тела Пола в местный морг. Прочие полицейские на время прервали свою работу и выпрямились, провожая взглядом печальную процессию, которая несла свою почитаемую и ценную ношу к выходу. У меня в глазах стояли слезы, у полицейских тоже. Пол был не только хорошим полицейским, но и просто хорошим человеком. Сделали еще несколько фотографий, собрали еще несколько вещественных доказательств, протянули бело-голубую ленточку с надписью «Проход воспрещен», заперли двери и поставили дежурного, вежливо выставили нас с профессором на улицу под печальный серенький дождик. Старший полицейский офицер снова попросил меня пройти с ним в участок, чтобы дать показания, хотя теперь его тон был несколько любезнее. Я согласился, но попросил разрешения зайти сперва в Дракон Вичвуда и выпить чашку чаю. Я посмотрел на часы. Как ни странно, все еще было утро. По моим ощущениям, должно было быть уже где-то ближе к вечеру. Все они были в холле, предназначенном для жителей гостиницы. Бомбошка и ее четверо детей сидели бок о бок на широком диване, расположившись лесенкой от самого большого к самому маленькому. Ребятам купили кока-колы, и на кофейном столике стояло несколько пустых бутылочек с соломинками. Мэри утонула в глубоком мягком кресле. Рядом на подлокотнике пристроился Орингтон. Глядя, как Мериголд вцепилась в руку Орингтона, я вспомнил его предостережение насчет липучки для мух. Впрочем, Орингтон, похоже, не возражал. Драконица разлила чай по большим сувенирным кружкам с надписью «Миллениум» и сообщила, что помыла Джейн все еще в шоковом состоянии и что полицейский врач дал ей таблетку и отправил наверх в постель. Виктор стоял у окна, не в силах отвести глаза от расположенного напротив стекла Логана. Я взял свою кружку с чаем и присоединился к нему. Виктор, не поворачивая головы, спросил. «Видимо, мою тетю Розу теперь посадят надолго». «Да», — сказал я, — «очень надолго. Наверное, на всю жизнь. Либо в тюрьму, либо в надежную психушку». «Человека, который убил полицейского, на поруки вряд ли выпустят». Виктор еще немного помолчал, потом обернулся и посмотрел мне в глаза. «Это хорошо. Значит, у нас с мамой появится шанс». Я отошел от окна и вывел бомбошку в коридор. Мне нужно было, чтобы она оказала мне одну услугу. Бомбошка сказала «пожалуйста» и пошла к телефону-автомату, расположенному под лестницей. Я вернулся в холл, допил чай. Вскоре вернулась бомбошка, кивнула мне и улыбнулась. Я обдумывал события сегодняшнего утра. Могло ли быть иначе? Понтия с раскаленным стеклом, в чьих бы руках она ни находилась, не та вещь, которой можно размахивать попусту а в руках Розы Понтия превратилась в смертоносное оружие. Я считал, что Роза охотится именно за мной, и потому именно я должен ее остановить. Я пытался остановить ее, взорвав лошадку, но у меня ничего не вышло. Ее любовник был ранен, и ее собственный гнев только разгорелся. И тогда я решил, что если Розу ослепить, она остановится». Я засыпал ей глаза краской, но все стало только хуже. Погиб Пол. Если бы я не пытался остановить ее, если бы я вместо этого сдался сразу, как она требовала, Пол остался бы жив. Но размышлял я, ища оправдания. Я все равно не мог отдать ей кассету, которую она хотела, потому что я не знал точно, где эта кассета. Я сделал все, что мог». И это привело к убийству. Голос старшего полицейского офицера вернул меня к реальности. Он сказал, что торопится вернуться в участок, чтобы допросить арестованных, и что ему нужно, хотя ужасно не хочется, посетить семью детектива-констебля Пола Кретчета. «Не будут ли так любезны господин профессор и мистер Логан проехать со мной? А можно мы выпьем еще чаю?» — попросил я. Шепета это отнюдь не обрадовало. «Вопреки общераспространенному мнению, чай у нас в участке вполне приличный, так что будьте любезны». Но мне было нужно время. Я опустился в ближайшее кресло. «Можно хотя бы посидеть пару минут. Я ужасно вымотался. Может, поедим чего-нибудь перед уходом? В участке есть буфет, можете перекусить там». Голос власти сказал свое слово. Мне оставалось только повиноваться. Я нехотя поднялся на ноги и с облегчением увидел, как в двери влетел мой долгожданный гость. «Привет, Праем!» — сказал я. Праем на меня и не взглянул. Он устремил свой взгляд на высокого, элегантно одетого Джорджа Лоусон Янга. Правда, бомбошку он удостоил мимолетного взгляда, только затем, чтобы спросить. «Это он?» «Здравствуйте, Праем», — повторил я. «Как любезно, что вы пришли. Праем джонс разрешите вам представить, старший офицер западно-мерсийской полиции Шепетт?» Праем медленно развернулся в мою сторону и машинально пожал протянутую ему руку. «Простите», — озадаченно спросил он. «Я что-то не пойму». Бомбошка позвонила и сказала, что она ждет здесь с владельцем, который хочет пристроить своих лошадей, и чтобы я приезжал как можно скорее, если заинтересован в этом деле. Я ради этого ланч прервал, между прочим. Праем огляделся, все еще ища предполагаемого владельца. Мне пришлось снова привлечь его внимание. «Праем...» «Вообще-то вас немного надули. Это я попросил бомбошку вам позвонить, потому что мне нужно было поговорить с вами». Нечего и говорить, что Прайма это не обрадовало а скорее напротив. «Если вам так уж хотелось поболтать, так чем вам телефон не угодил, хотя не знаю, о чем нам с вами разговаривать, черт побери». Он опустил глаза, увидев четыре пары невинных детских глаз, и смутился. Хм, хм извините!» «Мне хотелось поболтать насчет видеокассеты», — сказал я. «Как опять этой бле... э... -хм, хм видеокассете? Я вам в десятый раз говорю, нет у меня никакой видеокассеты». «А я знаю, где эта видеокассета», — отчетливо произнес Дэниел. «Тише, тише, дорогой!» — отдернула его бомбошка. «Нет, но я же правда знаю», — настаивал Дэниел. А я уже убедился, что Дэниела следует принимать всерьез. Я присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с мальчиком, сидящим на диване. И где же она, Дэниел? «Я думаю, это стоит три, а то и четыре золотые монеты», — ответил он. «О чем это он?» — спросил профессор Лоусон Янг. «Игра такая», — пояснил я. «Дэниел сообщает мне какую-то информацию, а я ему за это даю сокровища». Я снова обратился к Дэниелу. «Да, пожалуй, это действительно стоит четырех золотых монет». «Целого мешка золотых монет», — вмешался профессор, «если только это та самая кассета». Дэниел явно обрадовался. «Она в папиной машине», — сказал он. «В кармашке на спинке папиного сиденья. Я ее там вчера видел, когда мама нас возила к вам в магазин». Он вопросительно уставился на меня. Я сказал, «На этот раз десять золотых, если профессор будет не против». Парень просиял. Джордж Лоусон Янг не мог вымолвить ни слова. Он только закивал, так что казалось, будто голова у него вот-вот отвалится». Мне нравится узнавать и находить всякие вещи для Джерарда, — сказал Дэниел. Я всегда буду искать то, что ему нужно. Стоявший рядом со мной Праем нервно переступил с ноги на ногу. «Зачем вы подменили кассеты?» — спросил я. «Я вам уже сто раз говорил», — начал он. «Я знаю, что вы мне говорили», — перебил я. «Это была ложь. «Отбросьте ложь», — сказал профессор тогда в Бристоле, — «и у вас останется правда». И я снова спросил, «Так зачем вы подменили кассеты?» Праем пожал плечами. «Я думал, на кассете, которую передал вам Эдди Пейн, указано место, где спрятано античное ожерелье. Кто-то говорил, что оно стоит миллионов». Тогда вечером я нашел ее в кармане вашего плаща и подумал, что раз Мартин погиб, никто не узнает, что она у меня. И вот такие-то полуправды, недопонимания и ошибки привели к смерти и разрушению. Я взял в логове Мартина другую кассету с записью скачек, завернул ее в ту же самую бумагу и положил ее обратно в ваш карман. «Но когда я в тот же вечер прокрутил ту первую кассету у себя дома, оказалось, что там какая-то непонятная фигня, и никаким ожерельем там и не пахнет. Поэтому на следующий день, когда я отгонял машину Мартину к дому бомбошки, я положил кассету в тот кармашек». Он огляделся. «Ну и что? Ничего ж ведь не случилось. Кассета снова у вас, и полицию вызывать было вовсе незачем». «Ничего не случилось. Боже, как он был неправ».